т о вас ко мне-то привело?» «Из судейских я, так сказать». Опять закашлялся Краснов. «Военный юрист. Был в трибунале сотой стрелковой дивизии, пока немцы штаб наш не окружили и в плен не взяли. Человек я сугубо штатский, москвич. До мобилизации всю жизнь судьей районным отрубил. Потом в наркомат взяли». «Да вам это, наверное, малоинтересно». На фронте я и двух месяцев не пробыл. Теперь вот на пропагандиста в д а б е н д о р ф е учиться послали. Все лучше, чем в штрафлагере от работы и голодухи загибаться. Извините за откровенность. Но вы, конечно, обо всем этом лучше меня знаете. Не затем, собственно, я пришел. Новость у меня для вас есть сродины. Не очень приятная. Что-нибудь с семьей насторожился в л а с о С семьей, конечно, нехорошо. Анну Михайловну забрали еще в октябре 1942 года. Агнесу тоже забрали с ребенком. Тут обеим чистая 5 8 статья выходит. Ну, а с вами-то совсем плохо. Военная коллегия Верховного Суда СССР судила вас заочно и приговорила к расстрелу за измену Родине. Приговор свеженький, от 24 февраля 1943 года. Окончательный и обжалованию не подлежит. Мне мой начальник в наркомате говорил, сам будто бы видел своими глазами. «Но вы, наверное, с этой возможностью считались?» — вздохнул Краснов. «Так что моя новость как бы для вас вовсе не новость». Вы уж еще раз извините, я не хотел ехать с таким известием, но Трухин настоял, чтобы сказать лично и обязательно один на один. Считался, разумеется. Выдавил из себя Власов, считался. Но до конца не верил. Но как же так заочно? Я ведь все-таки человек не последний. Под Москвой на направлении главного у д а р у Жукова был. Со с т а л и н ы м несколько раз встречался. Вот зачем-то партбилет до сих пор хранил. Хоть бы послушали, почему я так. А то ведь теперь меня любой красноармеец вправе без разговоров враспыл пустить. Да, впрочем, была не была. Конечно, если попадусь, то не сдобровать. Либо немцы, и мы вместе с ними войну выиграем, и тогда у нас с тобой, майор, будет будущее, либо разобьют немцев, и тогда всем нам труба. Так уж жизнь устроена. Кто победил, тот и прав. Да, так оно и будет, согласился Краснов. Но вы-то все же поосторожней. Красноармеец к вам в Берлин еще не скоро доберется, а вот НКВД искать вас будет. руки длинные. Троцкого Ашуэ Мексики достали. Я вам все рассказал, Андрей Андреевич. Разрешите идти. А то мне до д а б е н д о р ф а пешком и на электричке минимум два часа добираться. К вечерней поверке не хочу опаздывать. У нас все строгости наводят. Коммунистических агентов вычисляю. т Идите, и д и т и Махнул рукой глаз. а за новости хоть плохие спасибо. Лучше знать, чем не знать. Оставшись один, Власов вытащил из шкафа очередную бутылку и тут же ополовинил ее. Пытался читать, но вскоре заметил, что не понимает смысла написанного. Глядел в окно, ходил по комнате, разговаривал сам с собой, размахивал руками, вставал и вновь садился. Власов почему-то начал вспоминать, Сколько смертных приговоров утвердил он сам за трусость, за отступление без приказа, за оставление врагу имущества, за измену Родине. Получалось, что он отправил на тот свет не так уж и мало людей за провинности, несравненно более незначительные, чем его собственные. Правда, он, Власов, Рассказывает, что встал на сторону немцев по убеждению и что не изменник он, а патриот. А может, не по убеждению? Может, просто смолодушничал, а потом не смог свернуть с дорожки, на которую раз вступил? Кто поверит? Кто докажет?